Глава 10. Высокая оценка. Когда твой перед вами ваше высокоблагородие, порекомендовании к особой отдельной команде егерей двух молодых сербов, Лазара и Вельковучевичи, их отец Никола передал мне их лично под опеку. Парни помогли нам в нашем деле на этом выходе. Сами они разумные, дисциплинированные и отважные, горят желанием посчитаться с врагами своей родины. Вот вам мое прошение. И Алексей положил исписанный гербовый лист перед полковником. Генрих Фридрихович молчал, как, видимо, обдумывая непростую ситуацию. Наконец, прочитав тех спрошения, он поглядел на подпорутчика. Вечно у тебя, Егоров, какие-то почины. Ну никак ты не хочешь спокойно служить. Вот все ему что-то надо, все надо ему и надо. Скажи лучше прямо, Решил свою команду расширить, а тут такой предлог удачный. Особо важное задание выполнено, командование довольное благосклонно. Можно теперь уже и пряники просить, а? Никак нет, ваше высокоблагородие, Насчет пряников даже и не мыслил. Пусть о том высокое начальство уж думает. А мне вот только о своей команде заботиться, да о том, как удачнее свой воинский долг исполнить. А всё же, парней бы лучше принять, господин полковник, хороши солдаты из них будут. У нас вон целая тройка сербов была. Теперь вот только Милорадович остался. Дрались они отчаянно. К нему бы и приставил молодых для егерской науки, да и для дела хорошо будет. Всё-таки Балканы рядом. А ну как пригодятся нам свои люди из сербов. Лёшка, умоляюще взглянул на фон Офенберга. Ну да, усмехнулся тот. «Тебя имей послушать и Егоров, такой Валахов в команду и болгар с греками нужно набирать. Тоже ведь могут на пути нашей армии к Стамбулу оказаться. Никак нет, Упрямо тряхнул головой Лёшка. Только сербы. За этот народ я ручаюсь лично. Ладно, садись-ка за стол, Алексей. Поговорим мы с тобой спокойно и без вот этой уставной тянучки. А то у нас здесь не разговор, А какой-то гавканье получается, и барон кивнул настоявший напротив него стул. По последнему выходу вы, конечно, молодцы, слов нет. Сработали все превосходно. Очень нужен нам человек со всеми своими бумагами доставлен в Бухарест быстро и безо всякой царапины. Людей своих при этом вы не потеряли. С порутчиком Озервым сдружились и похоже, что сработались мимоходом даже он турецкий гарнизон в большом селе вырезали. Это, конечно, было уже лишним, но все равно вам в плюс будет и уйдет особым докладом в главное военное ведомство. По поводу твоей отдельной команды я с тобой заговорил не зря. Все последние ваши дела показали ее большую пользу. Впереди нас ждут серьезные вызовы. Чаши весов войны, Алексей, колеблется. Перспективы грядущего года вообще никому не понятны. Я кое-что тебе скажу. Но это будет большая тайна, ни с кем более ты об этом говорить не должен. Тебе же я рассказываю только потому, что и ты тоже должен знать, в какие дела вы оказались погружены, дабы уметь планировать и выбираться из неприятных и опасных ситуаций. И нам, и в блистательной порте нужен мир. И мы и они потеряли немало войск в баталиях, и в особенности же от болезней. Понесли еще при всем этом и огромные денежные затраты, сам понимаешь, война это штука очень дорогая. По нам к тому же сильно ударила чума. Мор по южным и центральным губерниям прокатился страшный. Не улажен еще пока вопрос с Польшей. Подход к миру у противоборствующих сторон разный. Благодаря своим ярким победам за эти три года войны Российская империя вправе рассчитывать на выгодные условия мира. Наши армии взяли Крым, вывели из войны несколько татарских ордов и само Крымское ханство, отвоевали земли в Закавказье. Войска заняли всеместные княжества у Днестра, у Буга и у Дуная, а сейчас они стоят на границе с Болгарией. Перспективы османской порты мрачные. Ее армии разбиты несколько раз подряд, она лишилась целого ряда мощных крепостей и территорий. В её провинциях мятежи и волнения. У портах сожжен флот, им не хватает обученных войск и оружия. Армии противника готовятся нанести удар вглубь по их землям. Что в этом случае должны делать соперники? Лёшка посмотрел на барона заключать мир Генрих Фридрикович, Это же очевидно. Турции, дабы ее не добили по Заре, нужен мир. Пусть даже он будет и на условиях победителя. А России для того, чтобы закрепить свои победы и встать твердо на Дунае и в Закавказье, учитывая, что по факту Крым уже и так наш. Все правильно, все логично, согласился с ним полковник. Но так бывает тогда, когда друг другу противостоят две примерно равные стороны. А когда их три, четыре или даже пять. И при этом все они обладают большими силами и ресурсами, тогда-то как быть? Ведь объединятся все четверо, и тогда крах поражения ждет противную сторону неминуемо. Франция традиционно интригует против России. Она поставляет османам современное оружие, обучает их войска современному виду боя, посылает на помощь своих советников, офицеров. А Австрия недовольна тем, что Российская империя претендует на Дунайское княжество, что она серьезно усилилась в этом регионе и стала ей конкурентом. Австрийцам невыгодно резкое ослабление Турции, и они демонстративно начали готовиться к войне с нами. Не последняя роль, я полагаю, играет здесь то, что им обещаны большие выплаты в случае сдерживания России, и даже заключена тайная конвенция, условия которой мы, к сожалению, пока не знаем. Наша императрица считает, что австрияки блефуют и все таки не решатся воевать с нами. Но учитывая еще и позицию своего своего союзника, короля Пруссии Фридриха Второго, который, как нам стало известно, вдруг начал сепаратные переговоры с австрийцами. Сейчас она решается во многом уступить туркам, удерживая за собой лишь только один Крым. Нам, военные коллеги и ее генеральному штабу позарез нужны любые сведения, проливающие свет на весь этот дипломатический клубок. Если мы будем действовать в потемках, нам придется снимать войска с Дунайского направления, и готовится встречать австрийцев и даже возможно пруссаков. А еще следует учитывать, что на западной нашей границе идет война с польскими конфедератами. Ни о каком наступлении на торах тут даже и говорить не приходится. Они нас просто раздавят своей многочисленностью. Вот эта ваша операция с вызволением нашего человека из сербской слатины Как раз ты -то была той частью большой тайной войны, которая сейчас идет на сопредельных с нами землях. Теперь ты понимаешь, как важны для нас были бумаги и все те устные сведения, которые имел при себе этот самый Богдан. Ну что же, Егорову многое стало ясно во всей этой чехарде спешки и таинственности, случившихся в последнее время, и он согласно кивнул. Теперь по поводу вас. Особую команду мы будем расширять до размеров роты. Бумаги с запросом на это уже ушли куда нужно. Сам вот теперь придумай под нее структуру, вооружение, ну и все прочее, что вам будет нужно. Только без фанатизма, Егоров, без фанатизма. Осадил Лёшку Барон. А то знаю я тебя, сейчас же вот прямо с полсотни штуцеров от меня срочно потребуешь. Нет, милостивый господин. Изволь пока обходиться тем, что есть в нашем армейском интендантстве. То, что будет возможно, мы вам и так подкинем, ты в этом даже не сомневайся. Набор в будущую роту проводи без спешки. Выбирай людей надежных, тут лучше не торопиться, чем ошибиться. По поводу молодых сербов все решим. Пусть подают прошение о принятии российского гражданства. Доставь да их в строй. Из-за дисциплины, следи повнимательнее, чтобы не случилось, как раньше, конфузов. напомнил немец досадное прошлое. Меня здесь пару недель не будет. Я убываю в Браилов с важными бумагами. Так что ведите себя тихо. На носован рождественские праздники. Смотрите, не набедокурьте.